Глава 16. Алиса. Как же это тяжело говорить ему правду. Не только потому, что правда страшна, этот факт не убрать отсюда. Мне сложно, потому что как бы там ни было, этот монстр его отец. Я многое успела понять, пока была со Стасом бок о бок. И главное, что я увидела это то, как сильно он желал нормальной семьи, адекватной матери, отца, способного уважать сына. он этого хотел, даже понимая, что это просто невозможно. И сейчас я в его крепких руках, ощущая, что вокруг меня сжимаются тиски, давят и давят, и мне так больно за него, вдвойне больно, за свою сестрёнку и за него самого. Прости меня, Стас. Но слова не находятся в воздухе, потому что он, кажется, застыл и не понимает, что уже начинает душить меня, но вдруг резко отпускает и отходит. я бы сказала, отшатывается. Ты просишь прощения? удивлённо спрашивает. Да, немного прихожу в себя за мой порыв и за то, что не сказала тебе обо всём год назад. Я была потеряна и боялась не за себя, а за своих родных. Мне нужно извинений. Вдруг холодно и жёстко чеканит, что я словно выныриваю из той недавней неги взаимного понимания. Я и моя семья принесли слишком много бед тебе и Это ты, прости. Что? Нет, ты не виноват. Не нужно этого. Я знаю все свои ошибки и к ним прибавились еще и эти. Так что не стоит. Но отпустить тебя и Катю я, как ты понимаешь, пока что не могу. Останетесь тут под охраной. Он знает, что она моя. Кивает в сторону кроватки и его глаза тут же теплеют. Поэтому прошу, не делай глупостей. не могу с ним не согласиться. Его отец меня пугает так, что я чувствую, что старею от страха. Каждый раз, когда вспоминаю о нём, не знаю, как мне тогда удалось вот так открыто ему в глаза смотреть и дразнить. Стас, а мои родные, он сказал, что за них тоже не переживай, я всё устрою как нужно. Уходит из комнаты, но на пороге останавливается и поворачивает голову в мою сторону. Извини меня за все мои слова и что тогда так облажался. Я самая виновата, что не пришла к тебе в первую очередь, а согласилась на все их условия. Уходит. А у меня в груди щемит так, что отдаёт в позвоночник. Мне бесконечно жаль его, но пора научиться отпускать. Уже есть та, которая о нём позаботится и утешит. Уверена, он сейчас ей позвонит, и они будут долго говорить, как и мы когда-то. Стас любит в состоянии не самым позитивным слушать мои голос своей женщины. говорит, успокаивает очень. Вот и она его быстро успокоит. Продолжая ещё сильнее закапываться Алиса, ругаю себя шёпотом и подхожу к кроватке. Ну что, девочка моя, познакомилась с папой? В ответ она, выслушав мой вопрос, начинает пускать слюни и кусать свои пальцы, надувая пузыри. Кажется, ты ему очень понравилась, дочь. А видела, какой он у нас красивый? Беру её на руки и продолжаю монолог с моей очаровательной малышкой. В тот день Стаса я больше не видела. Мне кажется, что он даже домой не возвращался, либо спал так крепко, что вообще редкость для мамы кормящей грудью младенца. Стало вновь страшно. Мама уже выбрала квартиру и счастливая собиралась переезжать, но волновалась за меня. После моих слов, что я не приеду выбирать жилплощадь, в ней закрались сомнения о моём здоровье в целом. Но утром в субботу, после моих заверений, что всё у меня хорошо, она всё равно приехала ко мне с дедом вместе. И Боже, я так была этому рада. Пропустите, пожалуйста, это мои мама и дедушка. Вышла к охране после СМС, что они приехали. Счастливая обняла ее и дедулью и сразу же повела в дом, чтобы не начала причитать на виду у того, кто легко обо всем доложит Стасу. Уго, какой красивый дом, Алиска! Навостликнула она, бегя весь первый этаж с Катей на руках. Дедушка же сел на кухне и ждал свой горячий чай. Тебе не здоровится? с беспокойством посмотрела на него и то, как он кутается в свою старенькую клетчатую рубашку. Я помню, как ему и я подарила бабушка. Он долго не носил ее, потом только по праздникам одевал. А когда она умерла и вовсе в единичные случаи, как этот, например. Не бери в голову. Мне не мало лет уже внуч. Вот правнучка на моих глазах растет, так что давление оно такое. А может к врачу? добыл да я, думаю, что твоя мама позволила бы мне так просто отсиживаться. Погнала в зашей и за руку в кабинет вошла. А ладно, поправляйся, а то Катюша по тебе соскучилась явно, да и по маме тоже. Вон ко мне идти отказывается, вцепилась в неё. Ну а на что бабушке ещё нужны? откликается она. А ты отдыхай, спину береги. Она уже почти прошла. Приедешь, и тебя в больницу отведу. А теперь признавайся, в чём тут дело? Ну вот, Мам, ну не надо сейчас. Тем более, удостоверилась, что я здоровая и не сбита никем. А где Багров? Ты с ним по поводу Кати говорила? Говорили, мам. И, кстати, мы всё между собой решили. Никто ни в чём не виноват. Так что перестань на него бочки катить, прошу. Это кто ещё? Ты посмотри, вдруг прочитает мама. Он ещё и дочь против меня настроил. Никто не настраивал никого. Мы поговорили, всё обсудили. Стас дочку первый раз увидел, Улыбаюсь, вспоминая, как он гладил её по щеке. А чего поплыла? Ах! Встаёт резко. Вы вместе опять? Елизавета, успокойся, вмешивается дедушка. Пусть сами разбираются. Вспомни, как ты нас с мамой гоняла, чтобы не лезли к вам с Захаром. Папа, но он же не отказывался от детей, а тут. Так, я всё сказал. Да успокойтесь вы оба. У Стаса невеста есть, ребёнок будет. Вы о чём? Вот те раз. А ты на кое-то тут сидишь. Что вообще происходит? Лиза: Мама, на меня не надо тут волком смотреть. Моя дочь сидит в доме у почти женатого мужчины, а виновата я? Устала, опускаю голову на руки и вздыхаю. На мою голову ложится мамина ласковая рука и начинает гладить. Прости, дочь. Я же волнуюсь за тебя. Прижимаю её руку к своей и сплетаю пальцы в том же положении, не поднимая головы. Знаю. Я ведь и сама теперь, мама, Ты умница у меня. Больше лести не буду, но будь аккуратна. Хорошо, мамуль. Сдвигаю ладонь к своему лицу и целую. У кого телефон звонит? спрашивает дедушка. Ой, это у меня. Бегу за ним в гостиную и поверить не могу. Это Аня! кричу всем, забегая к родным на кухню. Поднимаю трубку и жду услышать её родной голосок. Алис, а ты чего молчишь? Привет, солнышко. Тут же в слёзы и я, и мама, и дед. Ого, вы все там вместе? Сейчас на видео переключу, подождите. Отодвигаю телефон, и мы наконец её видим, уставшую, бледную, синяки под глазами, но такую настоящую, весёлую. Привет, семья. Я по вам так соскучилась. Израиль больше не привлекает меня. Тут скучно. Подожди, бегать начнёшь, назад не захочешь. Ну не, я лучше поближе к вам. Анют, как ты? Но ну, не плачьте. С Катей пример берите. Вон счастливая пальцы живёт. Всё хорошо у меня. Доктор сказал, что операция прошла успешно, и благодаря тому, что я соблюдала полный покой, осколок почти не сдвинулся с первоначальной точки. Так что сейчас восстановлюсь после операции и в бой. И мы выдохнули. Так, что опустошили свои лёгкие в самый край, а уже после набрали свежего нового воздуха с привкусом счастья. Какое облегчение, доченька моя. Мама разрыдалась и вышла из кадра с Катей вместе. Дедушка пожелал здоровья и пошёл к ней, а я осталась. Анютка, ты такая молодец. Так тело болит, но я его чувствую, знаешь? Иначе и не страшно больше, и жить так хочу. Манька, засранка такая. Стирая слёзы от её слов, какая она сама. Целый год и вот наконец Знаю, что сложно будет, но я теперь фикс дамся. Пешком в Россию вернусь. Я к тебе на встречу пойду. Смеёмся так, как раньше, заливисто и искренне, без натяга. Я так счастлива за тебя. А у тебя там как дела? Со Стасом что? Поговорили? Он вчера Катю впервые увидел, шепчу. Да ты что? И как? В таком шоке был. А она улыбалась ему. Я бы уревелась там. Так и было. Ну и что дальше? Ничего, мы поговорили, многое выяснили, а дальше отыграй роли всё. Блин, я думала, что вы после этого вместе останетесь. Да ну, Ань, у него своя семья образовывается. Мы своё время упустили, точнее, это я сама всё упустила. Ты так и не рассказала, что там у вас произошло. Воспоминания и вина вновь нахлынули на меня. И пусть Аня на пути к выздоровлению взять и рассказать, что я виновата ещё и в её состоянии, я просто не смогла бы. Уж лучше потом. пусть узнает лицом к лицу. А, опять это лицо. Какое? Когда я заговариваю на тему вашего прошлого, ты сразу меняешься, на лицом как кот нашкодивший. Олесь, ты изменила ему, что ли? Нет, ты что, я бы никогда так не поступила. Но в голове я понимала, что даже те мерзкие поцелуи с этим подонком Пашей, предательство в чистом виде с моей стороны, выходит, что я как ни крути виновата во всём. Ну всё, я успокоилась. Прерывает нас вошедшая мама. Поговорили шипатницы. Обнимает меня, садясь рядом. Ладно, тут медсестра уже зашла за телефоном. Нельзя долго. В общем, скоро начну реабилитацию. Звоня, Нечка, как можешь. Я сейчас только на одной работе осталась. Времени прибавилось свободного. Люблю вас всех, Катюшу, целуйте от меня. Пока, родная. Кладу телефон на стол и сижу смотря на стену. Счастье это какое? Согласна. Наконец-то всё заканчивается. А ты долго ещё тут будешь? Сложно сказать, мам. Ну ладно, не лезу. Будем тебя и Катю ждать дома с дедушкой. Спасибо, мамуль. Провела родных и вернувшись домой, уложила спать Катю, не таясь в гостиной. Тут есть специальная люлька, которой я ни разу не пользовалась, только если на пару минут положить её и не более. А оказалось, что это очень удобно. Поднялась наверх переодеться. Так как Катя срыгнула на меня немного переефа, а спустившись, застала Стаса, склонившегося над ней,